Глава 39. Петляющую дорогу до Переделкина Ворчаков проспал. Небрежно кивнул с его опозданием Берии. Симпатяга Лаврентий уже выведен за скобки, и максимум через пару недель единственное, что ему будет позволено, жить, и то вряд ли. Ворчаков невольно усмехнулся, вспомнив учителей в университете, которые убеждали его, что знать будущее невозможно еще как возможно. Просто это не каждому дано. Знать, что это такое на самом деле – управление старушкой историей, потому что только это и есть она – власть, в чистом, дистиллированном виде, когда тебе подчиняется все – предметы, судьбы людей, когда становится пластичным время и податливым само пространство. И в принципе – только уже ради одного этого стоит жить, потому что высшая власть — это творчество, осознание того, что ты, именно ты, стоишь в самом средоточии мира, будущее которого зависит только лишь от тебя. Ворчаков хмыкнул и, отодвинув сопровождавшего его охранника из ОСНАЗа, прошел в туалетную комнату, сделав вид, будто собирается помыть руки с дороги. Организм, изнуренный Безумной бессонной ночью требовал очередную порцию кокаина, иначе грозил заснуть. Что ж, будет небольшая уступка. Он зашел в туалетную кабинку и всадил пару порций порошка прямо с ногтя, осторожно черпая его мизинцем с самой снежной глубины эстетской платиновой табакерки. Потом некоторое время подождал и повторил. Когда кровь побежала быстрее, Он аккуратно вышел из кабинки, помыл руки и сполоснул лицо. Отметив тяжелые круги под глазами, со стимуляторами следовало как можно скорее прерваться. Ворчаков вздохнул. Ближайшее время ожидалось таким интересным, что о полном отказе от кокаина лучше и не мечтать. Единственное, что сейчас можно сделать, не перебарщивать. Он еще раз посмотрелся в зеркало, еще немного поплескал холодной воды на лицо. Нужно попробовать не только побеседовать со стариком, но и внимательно осмотреть дом. Нет, сам он убивать никого не собирался. Для этого существуют профессионалы. Вот только за работу этих профессионалов перед Верховным отвечать придется ему, Никите Владимировичу Ворчакову, генеральному директору 4 управления имперской безопасности. Пока директору, пока не облажался. Учитывая, что называется важность момента, действовать нужно решительно и при этом крайне осторожно. Впрочем, ни в себе, ни в своих людях Ворчаков не сомневался. Оставалось только исключить фактор случайности. Ворчаков одернул гражданский костюм движением, каким кадровые военные одергивают мундир, и решительным шагом отправился в сторону гостиной, принимать доклады, планировать будущее и общаться с с основным фигурантом, одним из самых секретных узников в пронизанной секретами стране, содержавшимися в самой комфортной из имеющихся в стране тюрем. Впрочем, для всей остальной России он просто вышел в отставку, стал нелюдим и мизантропичен, никого не хотел видеть. Слушать, разумеется, по державе ходили, но официальная версия была именно такова. Отставка, пенсия, подмосковная дача, Газеты его порой так и называли «Переделкинский затворник». Предпочитавший называть вещи своими именами, Ворчаков именовал его несколько иначе – «Объект номер четыре», оперативный псевдоним «Старик» или «Дед». Да какая в принципе разница, он уже фактически покойник. Возможно, что сегодня снайперы, прибывшие на Воробьевы сразу после отъезда Розенберга, Уже получили на руки пакет с секретным приказом, который следовало уничтожить сразу же после прочтения. Теперь им решать. Будет удобно сумятиться при попытке теракта на Красной площади, они его исполнят. Нет? Подождут. Тут спешить особенно некуда. Тут главное – чистота.